Глава 16. «Полагаю, теперь, чтоб вас всех мы можем говорить нормально!» От вежливости и услужливости радосты не осталось и следа. Правитель гнезда сидел за накрытым столом прямо в зале, где располагались двери переходов. Судя по убранству и количеству яств, правители здесь не голодали, а если присмотреться, можно было сказать, что даже немного жировали. По бокам от Радоста сидели по три гуманоида, еще два десятка стояли позади. Механики ретировались сразу же по прибытии. Гости, Селихиф и Филиха, остановились в паре шагов от стола. «Теперь слушайте внимательно!» Радост взял несколько ягод, похожих на виноград, и бросил их в рот. «Я не знаю, кто вы такие, и понятия не имею, как вам досталась пирамида, и уж тем более не знаю, какого беса она вам подчиняется!» Думал, есть и другие, настоящие. Он вытащил морду вперед, вытягивая шею, пожимая плечом. Думал, может, те затаили на нас обиду, или сами боятся, что на них серчаем мы. Вот и отправили группку дурачков, которых не жалко. А в случае чего, сами нас сорбиты поприветствуют, и дело с концом. «Я бы не...» — начал Ворх, но тот его тут же перебил. «Заткнись!» — Хитосхан говорил тихо, но с напором. «Музыка ему не та. Может, мне еще станцевать?» «Нет, я сразу заподозрил неладное, но когда вы не поклонились в ответ и никакую обиду не высказали, все стало на свои места». «И что дальше?» — спросил Лев, осматриваясь. Настя и Ворх были напряжены, но не делали необдуманных движений. «Вот», — откидываясь на спинку, прошептал тот. «Это важно. Что дальше? Вам нужны ядра. Как вы догадались, их нет». «Вернее, они могут быть, но только на других материках. Это самые длинные переходы, если кому интересно. И там, и там были крепости. Я разрешу вам поискать». «А мы тебе за это?» — спросила Настя, поглаживая руку у напульсника. «Пустяк. Две секунды вашей жизни. Нужно доставить батарею нашим братьям, а возможности такой нет». «Ну вот». Он покачал головой. «У вас учусь. Раньше не врал». «Есть несколько челноков. Они хорошо переносят и холод, и радиацию. Мы можем их использовать, но вот шанс того, что челнок успешно доберется туда и обратно, примерно 23%. А терять такую дорогую вещицу в наших обстоятельствах — это преступление. К тому же вам это ничего не будет стоить. Пока я говорю, вы бы уже раз сто туда-сюда успели мотнуться». «Просто отвезти батарею?» — уточнила девушка. — Да, вам даже не придется покидать комнату для перехода. — Мы согласны. — О, я знаю, хотя все равно приятно. Он сделал приглашающий жест ладонью, и в этот же момент тощий Хитосхан проехал на небольшой телеге, на которую был погружен куб с гранями в метр. — Вы как, всем стадом или кто-то один? — Сама справлюсь. — Настя, ты уверена? — неодобрительно спросил Лев. «Да — Да, — ответила она, направляясь к двери. «Кто еще с нами?» «Неподчиненные сокровища!» Радост вновь легонько дернул ладонью, и трое вышли из толпы позади и направились вслед за девушкой. «Ты не желаешь остаться у нас? Солнца, конечно, маловато, но мы компенсируем, не сомневайся!» «Я подумаю», — ответила она, не останавливаясь. «Отправь со мной этого умника. Пусть рассказывает мне свои истории, хоть какое-то развлечение». «Силисифан!» Он с подозрением взглянул на сородича. Тот неподвижно ждал решения. Ну что ж, прояви гостеприимство. Настя. Хитосханы за две минуты обставили помещение надувной мебелью. Теперь здесь появились кресла, стол и спальные места. Не забыли они позаботиться и о гости с земли. Перекусив, они принялись играть в игру с использованием костей в форме фигуры с двенадцатью пятиугольными гранями. Все, кроме историка. Тот уселся в кресле и пристально всматривался в голую стену напротив. Батарея, которую они транспортировали, излучала тепло, и вскоре в комнате стало довольно жарко. Как только пот стал пропитывать майку землянки, она содралась с себя все лишнее, оставшиеся в майке и брюках, но вскоре и те были брошены на пол. Хитосханы не обращали на ее действия никакого внимания, но и они через пару часов последовали ее примеру. «Нет, кожи это явно неверное название», — подумала она, оглядывая полураздетых туземцев. «Скорее жабы». Ровная при ходьбе спина округлялась у лопаток сразу же, как туземцы принимали сидячее положение. Мясистые ноги, худющие руки, торчащие костяшки позвонков, словно гребни, пытающиеся вырваться на свободу — но не имеющие сил прорвать зеленую тусклую кожу. Шея такой же толщины, что и голова, угловатый череп. Все это вызывало у девушки отвращение и пренебрежение. «А вот ты для нас красива», — словно прочитав мысли, произнес силихив «Помни, это вы нас создали такими, точнее, ваши предки». «Важное уточнение, силихив Ты не против, если я буду называть тебя сил? Вот и славно». Тут же сама ответила она. «Господи, мы печку везем? Чего так жарко-то? Я так скоро сопрею!» «Уже!» — довольно произнес Селихив. «Причем вы пахнете всегда, иногда чуть слабее, сейчас вот сильнее. Мерзкий, очень мерзкий запах. Просто у нас не принято озвучивать данный факт». Но вынужден сказать, твой запах весьма отличается от остальных. Он приятней, ближе к нашему, к искусственному. Иди к черту сил, ответила она и, взяв кусок материи и флягу с водой, пошла в уборную. Окончив омовение, почему-то именно это слово пришло ей в голову, Настя вышла и завалилась на подобие матраса, раскинув руки и ноги, наслаждаясь мимолетной прохладой. Хитасхан все так же пялился в стену, не моргая и не обращая внимания на товарищей, азартно бросающих костяшки, что-то считающих и эмоционально высказывающих свои мысли по этому поводу. В какой-то момент девушка увидела, как у Селихифа проявились четкие кошачьи зрачки. Он повернул голову и с интересом всматривался в представительницу иной расы, расы создателей. Он поднялся, подошел и уселся рядом с девушкой, заставив тупо забыть о расслабленной позе. Его пальцы потянулись к ее предплечью и коснулись кожи. В этот же момент она врезала ему в морду. Хоть бить из положения лежа было неудобно, она все же не вкладывалась в удар, боясь чрезмерной силы указать им о своей истинной природе. После этого она схватила его за два пальца и заломила их, заставив туземца склониться перед ней, тем самым спасая конечности от переломов. Хитосханы тут же вскочили со своих мест, бросившись к оружию, и лишь один остался на месте. На одной руке его была надета небольшая пушка, и он тут же прицелился. Настя хорошо представляла себе возможности этой штуки, поэтому не стала глупить и делать резких движений. — Все хорошо! — сипя от боли, произнес сил, показывая остальным ладонь, сигнализируя, что все под контролем. «Уверен, это недоразумение, и я дал повод так поступить. Все хорошо!» Они недоверчиво посмотрели на происходящее, но все же вернулись на места, возвращаясь к игре. «Я тебя спровоцировал, прости!» — прошептал Хитосхан, наклоняясь все ниже. «Я не замышлял ничего дурного!» «Как знать!» — ответила она, слегка ослабляя нажим. «Откуда мне знать, что твое недурное, скажем так, для меня приемлемо?» «Начнем с того, что я не дурак и видел, на что ты способна в бою, а ты видела, на что способен я. Уверена, что я могу в здравом уме позволить себе оскорбление в твою сторону?» «Знаешь, не так давно я была уверена, что знаю свою историю и что люди чуть ли не единственная по-настоящему разумная раса. «Теперь я встречаю других разумных чаще, чем некоторые из них ходят в туалет. Со мной разговаривает живая пирамида, и вдобавок ко всему ко мне домогается пришелец». Ответила она и разжала хватку. «Пожалуй, начну с конца. Я понимаю, о чем ты говоришь. Это устоявшееся название инопланетян, прибывших на твою планету. Но пришелец здесь ты. Второе, ты преступно мало знаешь о хитосханах». «Если я правильно воспринял слова, то домогаться — это настаивать на размножении. Так вот, мы не занимаемся этим для удовольствия. Мы вообще не получаем от этого удовольствия. Поэтому ты неверно истолковала мои намерения». «Тогда что ты хотел сделать?» «Изучить. Максимум, что было доступно для прикосновений у Создателя — это кисть и иногда предплечье». «Сейчас, разумеется, нравы и традиции поменялись, но я никогда не прикасался к живому высшему, или, как принято говорить теперь, равному». «Ну на!» Она протянула руку вперед, и один из хитосханов выругался словом «пшек», которое Настя поняла, но не смогла перевести на родной язык. Означало оно примерно следующее – смесь сока местного растения, гнилой рыбы и требухи скота, прикоснувшись к которому будешь отмывать свой запах еще целый год. «Быстро вы ушли от обогатворения до презрения», – спокойно произнесла Настя, обдумывая, не сможет ли туземец каким-то способом обнаружить ее металлический скелет. Ей казалось странным, что весьма развитая технологическая раса не додумалась поставить где-нибудь скрытый рентген. «Впрочем, чтобы найти, нужно искать», — подумала она, а вслух добавила. «Ну давай, начинай свой урок. С удовольствием послушаю о вашем обществе, о таком понятии, как семья, супружество. Полагаю, оно у вас не в почете». «Почему ты так думаешь?» «Так ты сейчас и расскажешь, почему я так думаю». Ей надоело ждать, когда он удовлетворит свое любопытство, и она убрала руку, укладываясь поудобнее и закрывая глаза. «Понимание семьи у нас сложное, выражается зачастую в привязанности к детям, и то только к самым способным». «Как удобно», — презрительно ухмыльнулась девушка. «Верно, это удобно». И он рассказывал об отсутствии браков, об отсутствии привязанности к противоположному полу и о том, что самки весьма противны и воняют не меньше людей что нет ничего лучше, чем хороший прием пищи, чем большая ванная с чистой и прохладной водой и сложная задача, которую удалось решить не сразу, а помучившись в последний момент. Он говорил обо всем, что могло помочь Насте узнать их быт, устои и уклады. Она засыпала и просыпалась под его речь, задавала несколько наводящих вопросов, ела, пила, справляла нужду и вновь спала. Однажды, проснувшись, она увидела отдыхающих в тусклом свете змей кожих, Все они дрыхли без задних ног, даже не удосужившись оставить дежурного. По-видимому, им была совсем не цена их хваленая батарея. Когда дверь открылась, девушка чувствовала себя превосходно. Она выспалась, также полностью прошла мигрень, так старательно возвращенная Майей. От усталости не осталось и следа. Она изрядно поднабрала сил и была готова противостоять всякого рода неожиданностям. Хитосханы взяли самоходную телегу и вывезли груз из помещения, после чего один из них пробежал по панели источника питания, и они тут же вернулись в комнату. «Все, отправляемся назад!» – проговорил один из туземцев. «Мы немного задержимся», – ответила девушка, и все вокруг замерли, принявшись сверлить ее глазами. «Это не очень хорошая идея», – произнес сдержанно один из работников. «Вы выходили без костюмов и без оружия», – «Значит, там весьма безопасно. Я бы хотела немного осмотреться». «Боюсь, тебе не удастся это сделать», — внушая проговорил сил. «Неужели вы решили, что не позволите мне это сделать?» — слегка улыбнулась она, с интересом глядя на окружающих. «Тебе не позволит сделать этот таймер на той штуке, которая вот-вот взорвется». Хитосханы нервно заерзали, но в разговор не влезали. Настя, поверь, у нас совсем немного времени. Девушка коснулась стены, отдавая приказ отправляться обратно. Она не стала расспрашивать их о бомбе и о цели взрыва. Она понимала, что правды не дождется, а слушать выдумки не хотела. Вместо этого она вновь погрузилась в мироустройство и историю туземцев, которые скоротают ей эти пятьдесят часов. Ворх Раны его ныли, и тело стало намекать на сон, но обстановка не позволяла потерять бдительность. Да, казалось, что в этой комнате нет вооруженных противников, но Ворх не знал, каким именно оружием еще они обладают, и возможно, что опасность представляет что-то на первый взгляд совсем безобидное. К тому же он понимал, что за входными дверьми уж точно дежурит десятка два добрых бойцов. Лев перекинулся парой фраз с местным правителем, но смысл слов ускользнул от Ворха. Двери перехода открылись, из них вышла группа в полном составе. Последней выходила девушка-крон. Для находящихся в комнате прошло не более минуты после отправки батареи. Для тех же, кто эту батарею доставлял, пролетело не менее четырех суток, и Настя весьма похорошела за выделенное ей время. Увидев ее в добром здравии, Ворх довольно выдохнул. «А вот и они!» — воскликнул Радост, жестами призывая подчиненных к себе. «Я даже главное блюдо не успел попробовать. Как груз!» «Все выполнено!» — кивнул один из группы. «Хорошо!» — довольно постучал миниатюрным когтем по столу протектор. «Отдыхайте, я позже вызову!» Подопечные коротко кивнули и покинули помещение. Селихив приблизился к столу и замер в ожидании. Правитель, не обращая ни на кого внимания, положил перед собой на стол кусок запеченного окорока или чего-то похожего и принялся отделять от кости куски мяса и щипцами отправлять их к себе в рот, заедая его различными свежими плодами. Участвующие в застолье также приложились к съестному. Ворх поглядел на льва. Того мало тревожило происходящее. Невооруженным взглядом было видно, что у него болит голова – Не меньшую, а, возможно, и большую боль приносят ему и дыры, оставленные клыками на предплечье. Настя стала прямо возле ворха, и бородач мысленно похвалил ее за выбранную позицию. Такая близость позволяла им хотя бы попробовать защититься в случае нападения. Когда хитосханы начали жрать, девушка дернулась, желая высказаться, но здоровяк мизинцем коснулся ее руки. Когда она взглянула на него, он отрицательно покачал головой, и они принялись ждать. «О, Селихив!» — минут через десять воскликнул радост, повернув слегка голову. «И ты здесь? Очень рад! Присаживайся, не стесняйся!» Хитосхан выполнил волю, несмотря на то, что свободных стульев у стола не было. «Угощайся!» — он бросил силу практически обглоданную кость с кусками хрящей. «Кушай, кушай! За время переходов изголодался, поди! Ну, а теперь к вам!» Радост близнул губы и оглядел инопланетян. «Мне тут упорно советуют вас уговорить на более долгое сотрудничество, но равные, создатели наши учили нас держать слово перед равными, а я, получается, это слово вам дал». «Шари!» — заорал Радост, и Селихив принялся обгрызать остатки с кости. «Так-то лучше. Ладно, вы свою часть уговора тоже выполнили. Не без недопонимания, но выполнили». «Сейчас придут механики и можете отправляться. И мой вам совет, не задерживайтесь там надолго. Вы и так злоупотребляете моим гостеприимством». «Радост?» — произнес Лев, но тот поднял руку. «Я ем. Не советую портить мне аппетит. Ты!» — обратился он к Селихифу, и его коготочки поскребли по неровной лысой голове. «Отправляйся с друзьями. Боюсь, они бы с тебя заскучают. Кость можешь забрать с собой». «Я...» — неуверенно протянул тот, но, увидев негодование правителя, кивнул, поднялся и шагнул к дверям. «Кость!» — сдерживая злобу, просипел протектор, беря себе еще один кусок снова. «Да...» — ответил Селехив и выполнил приказ. «С твоего позволения, Радост!» — отозвались динамики пионера. «Мы разделимся, чтобы не задерживаться, и одновременно обследуем оставшиеся две локации». «Как вам будет угодно?» — ответил тот и махнул рукой, как некогда в старину делали монархи. «Ты что удумал?» — прошептал Лев, как только они оказались у комнаты перехода. «Я нутром чую, что вырываться с боем будем. А ты предлагаешь нас ослабить, разделив?» «Поддерживаю пионера». Настя разминала шею в преддверии многих часов сна. Селихив стоял рядом и старательно нюхал свое плечо. «Там же с ума сойти можно!» «Сутками в четырех стенах. Вернемся, я Маю поблагодарю, что она нас усыпляет». «И какими составами отправимся?» — спросил юноша, упираясь на стену и массируя себе виски. «Пионер со мной», — ответила девушка, открывая дверь. «Ты с Ворхом». «Ладно, с вами один хрен спорить бесполезно». Через несколько минут к ним подошли четверо в оранжевых костюмах. У одного в руках был скафандр, и он незамедлительно вручил его здоровяку, оставшемуся без одежки в схватке с клыканами. «Странно. Переходов стало на один меньше», — ощупав браслет, произнес бородач. «Ничего странного, они его взорвали», — ответила Настя, шагая внутрь. «Отправляемся». Как только Настя, пионер, селихив и двое оранжевых оказались в комнате, историк Хитасхан упал на колени и его вырвало. — Вегетарианец, что ли? — спросила девушка, и, кивнув на прощание друзьям, дала команду к перемещению. «Взорвали — Взорвали! — повторил Лев, не открывая глаза. — Можно было бы и поподробнее рассказать. — Успеется! — ворх открыл дверь. В комнате немного поменялось расположение вещей, но в основном ничего не изменилось. Они вчетвером шагнули внутрь. — А если они этот зал взорвут? — спросил парень, и хитасханы заинтересованно переглянулись. «А какой им с этого толк? Нет. Если они решат нас брать, то брать будут живыми, так мне кажется», — ответил Бородач, давая команду.